Глава двадцатая. Ваш алгоритм входящего звонка. Пришло время подвести итоги и составить свой собственный алгоритм входящего звонка. Напишите его прямо сейчас. Если вы ответственно подходили к выполнению всех наших предыдущих заданий, то эта работа не потребует большого труда. Тренировка. Задание номер двадцать шесть. Сейчас я ещё раз озвучу алгоритм входящего звонка. Вам необходимо наполнить его своей информацией, используя полученные скрипты. Первый шаг приветствие по стандарту. Второй шаг выслушивание запроса. Третий шаг присоединение. Четвёртый шаг перехват. Первый вопрос или или. Второй вопрос или или. Пятый шаг знакомство. Шестой шаг разведка. Седьмой шаг продажа встречи. Восьмой шаг назначение встречи. Девятый шаг подведение итогов. Десятый шаг обмен контактами. Одиннадцатый шаг взятие обязательств. Двенадцатый шаг благодарность. Поздравляю, вы перешли на новый уровень.